— Глава двенадцатая. — Похоже, из тебя выйдет неплохой король солнца, — усмехнулся граф, поглядывая на молодого человека о задаче начитающего доклада о состоянии герцог, явно обживая королевский кабинет, пустовавший при правлении Агюста. — Это громко сказано, — ответил Антракс, откладывая в сторону бумаги и нервно потирая переносицу. — Без вас или Лайны мне с этой ролью не справиться. — Глава двенадцатая. Ресурсы Рейна мне не совсем понятны. Управлять ими по-настоящему я не умею. Для меня это ваше сельское хозяйство хуже сумского языка. Вот почему в Герцкцве Шамше несу собирают 3 раза в год, а в Денре 2. О, это очень просто. Нет, перебил граф Антракс от гаражевой сладонью. Я вас умоляю, не сейчас. Я сойду с ума, если вы мне поведаете ещё одну вашу простую историю. Не сегодня. Граф рассмеялся. "Ну, раз уж сегодня твоя свадьба, так и быть, не стану тебя мучить". До сих пор не верится, что Лилайна добилась разрешения на заключение брака в таком возрасте, прошептал Антараш, откинувшись на спинку кресла и закрывая глаза. "Она красиво обосновала, что проявить уважение к традициям штара и заключить брак сейчас хороший шанс для закрепления мирных отношений с твоей родиной". "Я думал, это была твоя идея". Это была её идея, улыбаясь, ответил Антракс. Ну, это свадьба явно формальность. Спите вы всё равно вместе. Антракс приоткрыл глаза. Это так очевидно. Слухи о рейнполница о союзе Штарца и принцессы, но ты почему-то нравишься людям, особенно жителям Рокрена. Они хорошо тебя помнят ещё с того времени. Антракс пожал плечами, пытаясь убедиться, что он не забыл слова клятвы. Пойду проведую принцессу, сказал граф, давая будущему королю время собраться с мыслями. Он просто выскользнул из кабинета и направился в её покои. Он ожидал увидеть панику или волнение, но Лилайна загадочно улыбалась в своём свадебном наряде и позволяла себя причёсывать. Она не волновалась совершенно. Легко дала свою руку графу. "Та же самая спокойная невеста, которую я видел", признался Шмарн. Твоя мать день свадьбы от страха по лестнице спуститься не могла. Ее отец на руках принес к храму, и пока твой отец не взял ее за руку, она вся дрожала. Мне кажется, рука моего мужа со мной всегда призналась Лилайна. Она была так уверена во всем, что не дрожала, заходя в храм. Антракт ждал ее там, не изменяя черному цвету, а она в длинном шелковом платье, белоснежном и простом, шагнула к нему. Теперь свидетелями их союза был весь Рейн и два бога. Бог долины, обнимая свою супругу, богиню солнца, сжимал её руку и ждал клятву. Лилайна первая положила левую руку на пальцы богов. Антраксо улыбаясь накрыл её ладонь своей. Они смотрели друг на друга, приближаясь и прикасаясь свободными руками и переплетая пальцы. «Лилайна Вильям Рен-Ро. С чистым ли ты сердцем пришла сюда?» — говорил откуда-то жрец. «Да», — отвечала Лилайна, глядя в синие глаза. «Антракс Эйн Клендерва. Готов ли ты хранить чистое сердце девы тебе нареченной?» «Да», — как никогда мягким голосом ответил Антракс, не сводя с нее глаз. «Готов ли ты принять страну ее и род ее как свой?» «Да». тогда принесите клятву перед богами и свидетелями вашими их руки соскользнули со статуи он крепко сжал её ладонь всё так же не отводя от неё глаз не замечая как над ними обоими сейчас служители храма держали две короны так уж ходило в традициях Рейна что подобные свадьбы становились и коронациями словно антрах забрал в жёны не только женщину но и её страну ещё вчера это казалось оштарсу смешным А сегодня сердце замирало, когда он слышал её слова. Клянусь любить и почитать мужа своего, как хранителя, как правителя, как отца рода моего. Клянусь любить деву мне наречённую, хранить её имя и честь жизнью своей, отвечал он ей. Клянусь служить Рейну как дому моему и с честью принять имя новое, имя последователя Рейна Ро. «Каким будет это имя?» — спросил жрец. Пара медленно повернулась спиной к статуям, чтобы посмотреть на знать, заполнившую храм, на простой люд, собравшийся на улице подле двери. Они оба улыбались вместе, произнося имя только что основанного рода. Эйен Рен. Люди стали медленно опускаться на колени, пока Антрах сильнее сжимал ладонь своей жены и говорил. Я принимаю вашу верность, дети Рейна, и обещаю беречь и её, и ваши жизни, и ваши души, и земли долин. Короны опустились на головы короля и королевы. Она снова моя, думал Антракс. Он мой, думала Лилайна, мечтая наконец остаться с ним наедине. И только граф Шмарн пытался придумать, как избавить их от государственных дел хотя бы на день.